Обед просто вдохновлял на подвиги. Классический борщ, рагу, два помидора, варено-куриное яйцо, хлеб, чай. Пожелав приятного аппетита, присаживаюсь рядом с Олегом и командиром. Минут через десять к нам присоединяется Светлана. Интересно, все обучены благородным манерам культурного приема пищи. Не уступаю и я. Спина выпрямлена, локти в боков, ложка наполняется не более чем на две трети. Интересно наблюдать за людьми во время еды. Командира явно продолжает угнетать тяжкие думы. Да, здорово я ему раны разбередил. Олег ест немного отстраненно, что-то активно обдумывает. Светлана. М да Дама старательно скрывает скуку. Судя по отдельным взглядам, все вокруг ей изрядно поднадоело. Непонятно, что тогда держит в отряде? Числится в розыске? Вообще нестандартная девушка. Навыки полевой хирургической направленности твердые, практические. Но судя по пластике и развитой маскулатуре, Я бы отнес ее больше к боевикам, чем к медицине. Или сама активно спортом занимается, ну, чтобы не скучать. Ладно, поживем, увидим. Кстати, о спорте. Надо после обеда передохнуть и организовать тренировку. А то в пещере здорово расслабился. Да и рано с активными занятиями быстрее заживет. Форма одежды, голый торс, кобра револьвера на поясном брезентовом ремне. Короткими перебежками от укрытия к укрытию в режиме рейнджерской группы двигаясь вдоль древней грунтовки, иногда выбираясь и на нее. Дорога просла кустарником, пересечена сухими руслами отводных потоков, дождей и талые воды. В двух местах сильно повреждена оползнем. Но для гусеничной техники и пешего отряда полностью проходимо. А уж если использовать бульдозер или инженерную машину, как смотрится сверху, выбрав подходящий склон, взбираюсь наверх. Успокаивая дыхание, обозревая пейзаж. Видна грунтовка и достаточно хорошо видна. Интересно, а на топографические карты она нанесена? Впрочем, камеры беспилотника лучше любой карты. Поднимаюсь еще выше, разворачиваюсь лицом к партизанскому лагерю. Тут с маскировкой хорошо. Сосновый бор, хотя сам выделяется на фоне лиственных деревьев, но прикрывает густо и надежно. Кстати, а не попробовать ли вернуться по склонам гор? Непроходимых как-то не вижу. Посмотреть на лагерь с тыла, с сопки. Перематываю портянки и бегу назад. М да, направление абсолютно не защищено. Пристроившись в пряно пахнущих кустах можжевельника, разглядываю пейзаж. Видно очень многое. Пара снайперов смогла бы парализовать всю оборону. Конечно, без альпинистского снаряжения не спуститься, Но в дельке им на тренировках пользовался не раз. Так, где помещение штаба? Интересно, как оно смотрится сверху? По-моему, левее. Пригнувшись и сдав назад, не хватало только, чтобы часовой заметил. Еще пальнет со страху. Перемещаюсь. Опа! Это уже очень интересно. На небольшой железной мачте закреплена направленная антенна. Лога периодическая, значит, ультракоротковолновая, приема передающая, вполне современная. Кстати, совершенно не военного образца, защитной окраски нет. Подбираюсь исследую. Мачта закреплена вбитыми в скальное основание костылями. Площадку явно качественно подбирали и готовили. Препятствий по диаграмме направленности нет. Усы вырублены, вдали виден провал между сопками, луч радиосигнала пройдет далеко. Направлено. Ориентируясь по солнцу и часам, практически точно на юг. Где-то там густо застроенный обитаемый берег Черного моря. Значит,. Связь у отряда постоянная. Оно, конечно, не может не радовать, но такое устройство требует незаурядных, по местным меркам, ресурсов и специалистов. Еще раз разглядываю конструкцию. Установлено не ранее, чем пару лет назад. Разъем кабеля залит гарметиком. Кабель прихвачен обрезиненными хомутиками, уходит по расщелинам вниз. Между прочим. Расщелины тоже несут следы ручной обработки и продолжаются вверх по склону. Куда? Забираюсь, на два десятка метров выше. Смотрю. Тут стояли антенны российских связистов. Точнее, стоят и сейчас два заросших ржавчиной и оплетенных лианами штыря на таких же ржавых мачтах. Судя по размерам, коротковолновки или тоже УКВ. Коаксильные кабели небрежно откушены, медная оплетка в оставшихся обрубках окислилась до черноты от времени, изоляция крошится. Вот и гадай, когда убрали эту связь? Над антеннами на очередной площадке два погнутых молнии отвода. Продумано. Кстати, Место должно было обслуживаться, значит, есть тропинка, ведущая в лагерь. Ага, а вот и она. Бесшумно пробирая сквозь кусты, обдумывая ее найденное. С одной стороны, связь отряда говорит о его возможностях и уровне, поддерживающих людей. С другой, эти работы могли быть легко выполнены имперскими связистами. Тогда что? Нет, пока решек не колется. Наблюдать, собирать информацию, анализировать – вот задача. Еще один момент. На каком питании работает радиостанция отряда? Постоянная замена аккумуляторов, маловероятно, значит генератор. И учитывая, что бензин здесь так просто не купишь, скорее всего с ручным или ножным приводом. Это значит, что моя легенда уже проверяется. Через несколько дней поступит ответ, и неизбежны дополнительные вопросы. По их характеру, открывающему осведомленность запрашивающих, можно сделать определенные выводы. Сделав изрядную петлю, заросшая тропинка вывела к густым кустам, на краю осыпавшегося склона. Судя по следам, тут была лестница, причем деревянная. Видны остатки срубленных кольев. Спуститься можно, залезть наверх уже проблематично. Прыгаю на манер горного козла, вот уже и внизу. Немного разбередил рану, весь в поту, надо обмыться. Пройдя на кухню, приятно пахнет, Доспевающие гречневой кашей с мясом. Беру два ведра, захватываю полотенце и вниз к ключу. Пристроившись в кустах, раздеваясь до гола, Отлепляю заплату сбока. Ну, первое. С трудом сдерживаю лезущие непарламентские выражения. Вода холоднющая. Так, подышать. Второе. Растираюсь полотенцем. Отлично. Самочувствие ощутимо улучшилось. Теперь можно на ужин. Кстати, полные ведра взять с собой. В бак прогреваться. Поев и полчаса повалявшись, доливаю еще два бедра в душ и устраиваю полноценную помывку. Мыло-то, оказывается, пахнет нашим, земляничным. Довольный, как слон. Выхожу и встречаюсь с ожидающей очереди Светланой. Двое паранишек стоят рядом, возле солидной емкости с теплой водой. Ее специально грели на кухне. Дама в махровом банном халате. На ногах резиновые тапочки. В руках пакет и большое махровое полотенце. Я не вклинился в твое расписание, соратница? Если что, приношу извинения. Почти нет, соратник. Я ждала лишь пару минут, но запомни это время в душе мое. Уже запомнил. Обработать рану подходи через час, соратник сержант. Хорошо, соратница.